Четвертое. Луна над черным лесом казалась уже почти полной. Лишь присмотревшись очень внимательно, можно было заметить, что ей не достает маленького кусочка с краю. Небо вокруг лунного диска казалось серым и выцветшим, а набегавшие тучи то и дело погружали мир в непроглядную тьму. В воздухе закружились первые снежинки, а вскоре снег повалил крупными хлопьями, щедро заметая садовые дорожки и палые листья. Пушистые белые шапки украсили ветви деревьев и столбики покосившейся ограды. Рано. Слишком рано. Элмерик привстал на цыпочки, просунул руку сквозь прутья решетки и скатал снежок. Пальцы стыли, но зато теперь болели меньше. Барт почти не чувствовал холода, погрузившись в невеселые мысли. Ему казалось, что наступившая темнота никогда не рассеется. Единственным источником света в глухой ночи оставалось мерцающее пламя от свечки Джеремейна. Но вскоре погасла и она. «Болотные бесы!» – выругался сокамерник, захлопывая книгу. «Но надо же, на самом интересном месте!» Элмерик невольно вздрогнул и мысленно обругал себя. С каких это пор его стали пугать громкие возгласы? Или дело было в звенящей тишине, что царило до этого? «А ты чего хотел?» Барт наглаживал ладонями снежок, пытаясь придать тому идеально круглую форму. Предупреждал же, не расходуй свечи понапрасну. А ты все шуршишь и шуршишь, как амбарная мышь. «Ах, простите за беспокойство!» — фыркнул Джерри, но через мгновение уже более серьезно добавил. «Только подумай, уже завтрашней ночью все решится. Ты сам-то сможешь заснуть?» «А что еще остается?» — Элмерик пожал плечами. «Хотя бы попробуем. Завтра нам понадобятся силы». Судя по шороху сена, Джерри перевернулся. «У нас до сих пор нет плана». Он понизил голос до шепота. «Но впереди целая ночь, чтобы его придумать». «Когда мы шли в сокровищницу, он у нас был». бар вздохнул. «И чем все закончилось? Может, не надо новых планов, а? Будем действовать по наитию». Снежок в его руках уже совсем превратился в ледышку, но Элмерик не спешил выбросить ее и засунуть руки в карманы. Холод позволял ему сохранить ясность ума и не поддаваться страху. В этих белых сугробах, звенящей тишине и темноте за окном было что-то древнее и пугающее, чему Бард не мог подобрать название. Оно манило и отталкивало, заставляло ощущать себя не более чем снежинкой в морозном воздухе одной из многих. Барду захотелось взвыть от чувства обреченности. В голове вертелась одна мысль «Случится то, что случится, и ничего нельзя будет изменить». Нити судеб уже сплетены, а клубок запутался. «Ты тоже это чувствуешь?» — тихо спросил Джерри Мэйн. «Что? Истончение грани?» От этих слов элмерику стало еще хуже. «Не рано ли? Да сама на две недели. Дни кануны еще не начались». «Угу». Джерри встал рядом и тоже уставился в окно. «И все же я с самого Мабона чувствую движение колеса года. Каждый день понемногу. А ты нет?» «Думаю, тут на мельнице место особое, оттого и границы между мирами кажутся тоньше». «Можно спросить у мастера Патрика, если, конечно, после всего этого он вообще захочет с нами разговаривать». Элмерик поежился и приподнял повыше воротник куртки. «Гадкое чувство, да? Будто все предрешено». «В смысле?» — в голосе Джерри Мэйна послышалось удивление. «Тьма!» — Барт махнул рукой за окно. «Кажется, она будет вечной. Рассвет не придет». «Ничего не изменишь, потому что все уже произошло!» Джири покачал головой. «У меня по-другому. За нами следят, я уверен. Оттуда. Порой кажется, будто кто-то смотрит в затылок. Поворачиваюсь, а его нет. И только охранный знак на лице соднит. Когда это началось?» «Дня два или три назад. Как и у меня. По спине Элмерика пробежали колючие мурашки. И знаешь, становится все хуже». Он опасался, что Джерри поднимет его на смех, мол, испугался не пойми чего. Но тут неожиданно хлопнул Барда по плечу. «Не дрей, все путем! На мельнице знаешь, какая защита? Вот, и сокол у нас охранный, а у тебя еще свой оберег мощный. А откуда ты знаешь?» Элмерик невольно нащупал подвеску розмари под рубахой. «Я уж давно заметил. чуродей должен быть внимательным». Джерри заложил большие пальцы за ремень. Я тренируюсь, как мастер Флориан показывал. Сначала пытаюсь вспомнить, как выглядит человек, до мельчайших подробностей. А потом при случае проверяю себя. Ой, а я то гадал, чего ты на меня пялишься с такой ненавистью? Элмерик рассмеялся, но смех получился невеселым. Быть чьим-то предметом изучения оказалось неприятно. Не только на тебя, на всех. И не надо путать ненависть с со сосредоточенностью. Ага, у тебя взгляд только мрачный, а в душе ты добряк, фыркнул Барт. джери на подначку не ответил, лишь скривился. «Кстати, Мартина я тоже поизучал. Интересный тип». «Чего высмотрел?» Элмерик оживился. «Давай сравним наблюдения». «Ха, предлагаю пари», — Джерри Мэйн усмехнулся. «Будем по очереди говорить, что заметили. Победит тот, за кем останется последнее слово». «Проигравший угощает Элем». «Эль, это скучно». «Давай лучше спорить на короткий гейс обед. Скажем, от восхода до заката». В своей памяти Элмерик не сомневался и был уверен, что может дать Джерри сто очков вперед. «Идиот!» — хмыкнул тот. «Ну, кто начнет?» «Ты!» Элмерик выбросил почти растаявший комок снега. Наконец-то нашлось занятие поинтереснее. Луна спряталась за тучи, и снова стало темно, хоть глаз выколи. Барт лишь по звукам мог догадаться, чем занят его собеседник. Вот отошел, зашелестел сеном, наверное, поудобнее устраивается, натягивает на голову плед, как капюшон, и ухмыляется. Надеется победить? Ну-ну, пускай попробует. Азарт отвлекал от мрачных мыслей, и мир вокруг не казался уже таким безрадостным. В споре был определенный смысл. Они ведь собирались обсудить слабости врага. Это могло помочь найти на Мартина управу. «Он хороший боец», — начал Джеремейн. У него на руках мозоли, похоже, от меча. И еще старые шрамы есть. Ну и поступь выдает. У нас как-то к банде прибилась парочка таких ребят. Их тенями прозвали. За то, что ходили бесшумно и появлялись из ниоткуда. Неудивительно, он ведь бывший рыцарь. Элмерик представил, как лицо Джерри, невидимое в темноте, вытягивается от удивления и улыбнулся. С чего ты взял? Из сказки, что ли? Нет, Мартин сам признался. «Это не считается. Может, он тебе лапши навешал на уши. А вот ты возьми докажи». Элмерик поскреб в затылке. Кажется, состязание оказалось не таким уж и простым. «Хорошо, как тебе это? Он отлично владеет дикой магией. Они обсуждали это с рыцарем сентября. И я видел своими глазами, как Мартин поджег старый дуб». «Ладно, засчитано», — протянул Джерри Мэйн с явной неохотой. «А след от кольца на пальце видел? Думаю, он был женат». Или, может, был лендлордом, пока разбойничая стезя не лишила его земель и регалий. А вот и нет, Мартин сказал, что жены у него никогда не было. «Мартин сказал!» — передразнил Джерри. «Слушай его больше! Если тебе нечего возразить, тогда твой ход!» Элмерику легко было представить, как Джерри сейчас хмурит брови и терзает свою ни в чем не повинную челку. «Если верить сказке, у Мартина и мастера Патрика одинаковые фамилии, и в лице что-то общее есть, не находишь?» «Не удивлюсь, если выяснится, что они родственники. И, кстати, в таком случае нам стоит поменьше откровенничать с мастером Патриком». «Болотные бесы! А ведь и правда похожи! Как же это я упустил!» Джерри скрипнул зубами от досады, но все еще не сдавался. «Еще он недурно видит в сумерках и даже в темноте, как эльф!» «Откуда ты знаешь?» Барт, устав стоять, опустился на сено. Плед нащупать не смог. Похоже, Джерри загробастал у оба. «Видел, как он ходит по дому ночью без свечи. Твой ход?» — Элмерик задумался. Мартин вырос в Холмогорье, а в Объединенное Королевство попал уже взрослым. Он пытался избавиться от говора, но я-то слышу. Я ведь и сам из Холмогорья. «В противостоянии это нам ничем не поможет», — хмыкнул Джерри. «Разве что он теряет свою волю при звуках волынки. На этот раз так и быть засчитаю, но впредь давай обойдемся без очевидного». И так я скажу, что он азартен и жутко злится, когда проигрывает. Может, на этом его как-то подловить, а? Вы в Фитхел, что ли, играли? Нет, Костя. Ну, давай, не тяни, или сказать больше нечего». Признаться, Джерри был недалек от истины. Элмерик судорожно пытался припомнить что-нибудь еще, но в голове было пусто. «Этот негодяй приставал к моей девушке», — выпалил он. М -м «Понимаю, ты расстроен». Озадаченно сказал Джерри после небольшой заминки. «Но я не понял, какое отношение это имеет к нашему спору». «Знаешь, как обидно!» Луна вышла как раз вовремя, чтобы осветить расстроенное лицо Барда. «Я считал его своим другом, а он... Разве друзья так поступают?» «Понятия не имею, как поступают друзья. А ты мне зубы не заговаривай. Если нечего сказать, признавай поражение», — напирал Джерри. «Эх, ладно, твоя взяла», — Элмерик вздохнул. «Я просто устал и хочу спать». «Ну ты ведь тоже почти выдохся, а?» «Вообще-то нет. Хочешь, еще расскажу кое-чего?» Мартин часто охотится с луком и метко стреляет, что, впрочем, неудивительно для человека с разбойничьим прошлым. Он тренирует Орсона на заднем дворе и учит его сражаться на деревянных палках, как простолюдин. Что еще? Не любит спать в четырех стенах. Пока не похолодало, часто ночевал под открытым небом. Еще он почему-то избегает Келли Кейт, хотя раньше они частенько болтали». Любит расспрашивать, но мало рассказывает о себе. Теперь-то понятно, почему. А еще обожает сладости. Хочет казаться душой компании, любит внимание. А вот ссоры не любит и до открытого противостояния старается не доводить. Значит, будет избегать схватки до последнего. Это, кстати, тоже может оказаться нам на руку. Джерри замолк, переводя дух. «Ого! И что ты так про любого можешь рассказать?» Элмерик присвистнул. «Скрывать восхищение не стал. Все равно бы не получилось». «Ага!» — Хочешь про тебя расскажу? — Не, — Барт мотнул головой. — Пожалуй, он был не готов к рассказу о себе в исполнении Джерри Давай лучше про Брэндолин. — Никак соскучился. Джерри нашарил в кармане припасенный сухарь. — И чего ты только в ней нашел? Она же такая вредина. Э, — Тебе не понять, — Элмерик вздохнул. — Вот когда сам влюбишься... — Упаси меня, божечки! Все влюбленные такими дураками становятся. Джерри громко захрустел найденным сухарем. «Ладно, хочешь слушай. Твоя Брэндолин вроде тихоня, но себе на уме. Задирает нос. Нескорождённых в грош не ставит. Зато жадная до знаний, как я, если не больше. Мастер Патрик считает её любимой ученицей. Доверяет брать его книги и даже оставляет одну в кабинете. Ещё с ней вечно случаются мелкие напасти. А вот почему? Это интересный вопрос. Может быть, какое-то проклятие? Брэндолин любит молоко и тыквенное печенье, а ещё голубой цвет». Кстати, она не такая белоручка, какой хочет казаться. и вовсе не боится мышей. Когда ее некому защищать, сама спокойненько гоняет их метлой. Ей важно, как она выглядит и какое впечатление производит на окружающих. Но, в отличие от Мартина, ей нужно, чтобы ею восхищались, а не любили. «Конечно, с тобой она не будет, милой, фыркнул Элмерик. «А про мышей я не знал». «На самом деле, не знал он не только про мышей, и слова Джерри ему не понравились». «Помяни мое слово, твоя Брэндолин та еще штучка!» Джерри Мэйн даже сухарь свой грызть перестал. «Я понятия не имею, сколько в ней настоящего, а сколько напускного!» «А ну-ка полегче!» – нахмурился Элмерик. «Мы говорим о моей невесте, между прочим!» «Ну, ты спросил, я ответил!» Джерри стряхнул с колен крошки. «Я свое мнение никому не навязываю, как и я!» ой «Ойли! Рыжий, открой глаза! Ты же вечно судишь людей по себе!» и каждый раз ноешь, когда они не оправдывают твои ожидания». От такого несправедливого обвинения Барт аж задохнулся, а когда вновь обрел до речи, заорал. «А ну-ка, повтори, что ты сказал!» «Правда глаза колет», — Джеримейн напротив заговорил тише. «Может, все это не со зла, не спорю, но ты не недальновиден, упрям, как осел, и почему-то всегда рассчитываешь, что другие тебя поддержат. А когда этого не происходит, удивляешься, мол, как они смеют!» «Не себя ли ты сейчас описал?» Элмерик с крика перешел на шипение. «Опять драться полезешь?» Джерис со вздохом отряхнул крошки с ладоней. «Да я вообще могу заткнуться!» но ты подумай о том, что я сказал! Думать вообще-то не вредно!» «Тебе просто нравится меня злить!» «Скривился Барт. Не особо, хотя ты смешной, когда злишься!» «Ты...» Элмерик был уже не рад, что затеял этот разговор. «Ну, правда, разве Джерри мог сказать хоть что-нибудь хорошее о нем или о Брэндолин? Да он же просто завидует, вот и старается укусить побольнее». «Нет, надо быть выше этого, не поддаваться, когда снова полезет». Но Джерри Мэйн молчал. Элмерик выждал еще немного и, не удержавшись, полез сам. «Что, нечего больше сказать?» «Может, и есть. А толку?» Джерри вглядывался в темноту, будто что-то заметил. Потом покачал головой, наверное, померещилось». Мало-помалу гнев утихал, а вместе с тишиной вернулся и страх. Элмерик немного повертелся, повздыхал, прочистил горло и пошел на мировую. «Может, сменим тему? Ты вроде план хотел обсудить». «Нет никакого плана», — Джерри развел руками. «Его придумать надо, а мне, как назло, ничего путного на ум не приходит, и ты еще отвлекаешь». «Опять я виноват. Может, найдешь себе другого козла отпущения?» «А другого тут нет», — хохотнул Джерри Мэйн. «Поэтому либо заткнись, либо давай думать вместе. Скажи, что ты умеешь? Эту, как ее, песень поношения, знаешь?» Элмерик вытаращился на него. «Спятил! Ты спасибо, что польстил, но ее только высокоранговые барды знают. Хвала, хула и сон — венец черопевческого мастерства. Думаешь, если бы я усыплять мог, стали бы вам морочиться с маковой настойкой? Я потому и спрашиваю, что в черопении не ежа не смысл. Джерри поставил локти на колени и сплел пальцы под подбородком. «Плевать, что могут или не могут другие. Важно, что можешь ты!» «Не так уж и много на самом деле», — Элмерик шмыгнул носом. «Черопение — это не просто набор заклинаний. Его потому и сравнивали раньше с «Дикой магией», что из уже известных мелодий можно слагать новые, складывая и упрочивая чары. Можно быть хорошим музыкантом, но не бардом. Зато бард всегда хороший музыкант. «Брррр, ничего не понял». Джерри Мэйн помахал лохматой головой. «Давай, объясни, как для низкорожденных». Элмерик глянул на него с укоризной. «Я знаю, как унять волнение. Но это скорее магия для нас самих. Всегда полезно сохранить трезвый рассудок в битве». «Да, неплохо». «Могу попробовать сковать противника, но на пару мгновений не больше. Иногда и мига достаточно. Что еще?» «Могу раскалить металл, чтобы, например, враг бросил меч или нож, но рукоять нагревается не сразу». Джерри покачал головой. «Полезно, но не в нашем случае сомневаюсь что мартин попрет на нас с мечом скорее всего это будет дикая магия Мы можем не позволить ему колдовать элмерик задумался немота да пожалуй я могу заставить его молчать но ненадолго дикая магия нередко вообще не требует слов ну ладно немота может ограничить его в выборе заклятий что еще барт вновь начал закипать. «Да ничего! Я тебе не боевой черопевец. Могу спеть, чтобы посевы взошли, или вызвать дождь, пробудить доверие, избавить от печали. Все это будет бесполезно, когда дело дойдет до драки». Джерри, поморщившись, замахал руками. «Тише, тише! А в лесу, когда розмари попала в ловушку, что это было?» «Я соединил две мелодии, веретено ветра, которое успокаивает, и тянет о тени, удерживающая цель». «Ага, значит, их можно соединять!» Джерри хлопнул себя по ляжке. «Ну а я о чем толкую?» Элмерик раздраженно фыркнул. «Вопрос в том, сработает или нет. Как с истинным зрением и черопением. Совместить-то можно, а вот что получится, одним богам ведомо». «Так, а Элифлор, что тебе сказала?» «Немного, но главное я уяснил. Если смотреть и играть одновременно, глаза не вытекут и никаких страшных последствий не будет. Я думал переделать сияние света, но пока не знаю как. Обычно это заклятие указывает, если на предмете чары». «А нам надо узнать, не подчинена ли воля Мартина чужому заклятию. Для этого понадобится истинное зрение, сияние света и что-то еще. А что, ума не приложу». Джерри помассировал виски, словно пытаясь избавиться от головной боли. «Хорошо. Допустим, ты выяснишь, что Мартин находится под чарами подчинения. И что? Сумеешь расколдовать его?» мой пропрадед вилбери сочинил освобождение осени когда известная бардесса Мэрилис по прозвищу майская королева решила приворожить его и песней расссиял чары раз у него получилось почему бы и мне не попробовать джеремейн рассмеялся Ха -ха -ха, ты самоуверенный болван он вскочил и принялся ходить из угла в угол так ему лучше думалось но говорят дурачкам и новичкам везет. «А, ладно. Если твоей песни не хватит, то Феды поддержки чар я начерчу даже в бреду. Вместе с Дюжем. Но вот вопрос. А что, если никакого заклятия нет? Допустим, Мартин шпионил по доброй воле для Мэтт или для своего рыцаря. Неважно. Что тогда будем делать? Драться?» «Нет». Элмерик перестал следить за бегающим Джерри и прикрыл глаза. «Если только Мартин не нападет первым». «Мы будем выглядеть жалко, особенно если навалимся все на одного». «Ой, какие мы благородные!» Джерри остановился. «А он тем временем смоется!» «Побежит, значит, будем ловить!» Барду наконец-то удалось нащупать плед и притянуть его к себе. «Но не надо лезть на рожон. Просто не спускаем глаз, готовимся в любой момент подорваться. А там, глядишь, и мастер Калахан приедет. Будем ждать, упустим, негодяя. Но надо узнать еще, на что способны остальные, и доработать мой план». «Наш план!» — поправил Элмерик. Джерри Мэйн закатил глаза. «Ладно, наш план. Так-то лучше». «Ничего не лучше», — Джерри хрустнул костяшками. «Чую я, дело дрянь». «Воровская интуиция подсказывает, что нас еще ждут неприятности». «А где была твоя интуиция, когда мы за оружием шли?» Элмирик скрипнул зубами. «Опять это невыносимое бахвальство». Ах, «Спала, наверное», — хмыкнул Джерри Мэйн. «И я, кажется, тоже засыпаю». «Ах, как ты можешь спать в такое время?» передразнил Элмерик. «Тебе, небось, тоже хотелось поговорить с кем угодно и о чем угодно, лишь бы не молчать?» К огромному удивлению Барда Джерри протестовать не стал. «Просто ночь неспокойная, что-то затевается. Мы видим лишь часть игры и запросто можем проиграть, если только нам не подфартит. А с той стороны наблюдают». «Вот заладил», — отмахнулся Элмерик. «Никого там нет». Про себя он уже трижды проклял болтливого воришку. «Вот зачем опять говорить об этом, когда и без того страшно?» Сам-то отвернулся, закопался в сено, натянул плед до самой макушки, засопел и хоть бы хны. А впечатлительный бар так и не сумел заснуть до самого восхода. В звенящей предрассветной тишине ему чудились то скрип шагов по свежевыпавшему снегу, то едва слышное покашливание и смешки. А порой мерещился и взгляд в спину, такой, что аж мороз по коже и все волосы дыбом. И страшно оглянуться». Проворочившись под утро, Элмерик все-таки задремал. Он снова увидел сон про зеленые холмы и колокольный звон. Брэндолин подманивала белую лошадь, но та не соглашалась подойти, потому что в небесах реял сокол, его хищный клекот отпугал бедную скотину. Элмерика лошадь почти послушалась, уже готова была взять хлеб из пальцев. Но тут откуда ни возьмись, появился рыцарь Сентября собственной персоной. Он строго посмотрел на Барда и погрозил ему пальцем, «Ты пожалеешь об этом!» Внезапный порыв ветра ударил Элмерика в лицо. Брэндолин ахнула и спряталась за его спину. Лошадь ускакала прочь. «О чем?» Барт попытался перекричать бурю, но едва слышал себя. Сентябрю, казалось, ни погода была нипочем. Его длинные волосы развивались и путались, падая на скрытое маской лицо. Брови сошлись на переносице, и весь вид его стал еще более грозным. «Он вам не по зубам!» едва расслышал Элмерик сквозь завывание ветра. «Дождитесь калахана!» Рыцарь говорил что-то еще, но хлынувший ливень заглушил все слова. Тонкие пальчики Брэндолин впились в плечо Элмерику, и дрожавшая девушка прижалась к нему всем телом. Это было очень волнующе, несмотря на обстоятельства. Рыцарь сентября глянул на черную тучу над головой, беззвучно выругался и исчез». И в тот же миг Барт опять ощутил потусторонний взгляд, направленный на них с бренделлин Он крепко обнял девушку, закрывая ее с собой, и проснулся. Рядом сидел Джерри, бледный как мел, и тряс его за плечо. «Эй, рыжий, эй, ты живой?» «Да что мне сделается?» – буркнул Элмерик. Джерри Мэйн с облегчением выдохнул. «Я уж думал, ты копыта отбросил». «А что случилось?» «Ты во сне заорал, как резанный». Джерри поморщился, а потом с потолка упал кусок каменной кладки, и ты затих. Элмерик повернул голову и нервно сглотнул. Лежавший прямо возле виска камень был более чем увесистым. Еще немного, и все. «О, боги!» Он рывком сел, пытаясь отдышаться, и почувствовал, как что-то щекочет шею. В пальцах остался обрывок нитки от амулета «Подарка Розмари». «Дело дрянь!» Джерри потянулся было к амулету, но вдруг отдернул руку. «Если оберег сорвался, значит, отработал свое. Спас тебя от верной смерти или увечья. Может, падение камня не было случайностью? Кто-то хочет убить тебя? И это, заметьте, мне я». «А мне почем знать, что не ты?» Буркнул Элмерик все еще не в силах унять бешено стучавшее сердце. «Подумать только, он был на волосок от смерти. Нужно будет поблагодарить Розмари». «У меня было столько возможности пристукнуть тебя, пока ты спал. Стал бы я с камнем морочиться». Джерри надулся. «Ладно, ладно». Барт спрятал обрывки амулета в карман. «Я просто ляпнул, не подумав. Потому что понятия не имею, зачем кому-то меня убивать. Может, кто-то не хочет, чтобы я отсюда вышел?» «Над этим придется поразмыслить», — кивнул Джерри «Дело принимает серьезный оборот. Смотри-ка». Элмерик проследил за пальцем Джерри и... и увидел многочисленные следы мелких крысиных лапок вокруг камня. такие же, как и в сокровищнице, или очень похожих. Не помню, чтобы тут прежде бегало столько крыс. Вот именно, многозначительно заметил Джерри Мэйн. Все это как-то связано. Крысы, камень, пропавшее кольцо из сокровищницы, Мартин. Сентябрь, не задумываясь, добавил Элмерик. А этот тип тут при чем? Он мне снился и предупреждал, что мы затеяли опасную игру, мол, он вам не по зубам. На Мартина намекает гад. «Слушай, а вдруг это его рук дело? Как думаешь, бывает магия, способная вредить через сны?» «Еще как бывает!» Джерри втянул голову в плечи. «Он чего-нибудь еще говорил?» Элмерик покачал головой. «Все как в тумане. Что-то про подождать Калахана и что я о чем-то пожалею...» «Звучит как угроза!» Джерри Мэйн поднялся. В этот момент в замке повернулся ключ, и оба узника невольно вздрогнули. К счастью, это был всего лишь мастер Флориан с браном на плече. «Прачи камеры!» Ворон стряхнул перьями. «Воришки!» Наставник не стал заходить, только распахнул дверь, а сам пошел прочь. «Постойте!» — крикнул Джерри ему вслед, но мастер Флориан даже не обернулся. Он был очень зол. «Дай ему остыть!» — посоветовал Элмерик. «Потом поговорите!» Но Джерри Мэйн лишь отмахнулся, упрямо вскинул голову и помчался догонять наставника».